Апостольская горячность Христианское подвижничество – это путь, ведущий в Царство Небесное, путь, имеющий ближайшей своей целью достижение чистоты сердца, через которую и раскрываются небесные врата. Нет сомнений, что путь этот универсален, что высокое духовное совершенство доступно при самых разных условиях жизни. Задача стяжания совершенства сводится к тому, чтобы еще здесь на земле жить созерцанием Бога. Поскольку подвиг христианина касается области человеческого духа, его нельзя ограничить внешней формой и строем жизни, так что монашество есть лишь более удобная и легкая для осуществления христианского совершенства форма подвига. Понятие подвижничества таким образом шире, нежели понятие монашества, и обнимает собой всю совокупность приемов, употребляемых человеком для выработки нравственного совершенства. Подвижничество вообще в форме ли «монашество» или в некой иной есть только вид искусства, средство достижения духовного совершенства, но отнюдь не само по себе совершенство. Царство Небесное доступно для всех и доступно в той мере, в какой они сами приготовили себя к Нему. Что касается особенностей иноческого пути, то его отличает присущая некоторым душам первохристианская решимость и рвение. Практика жизни монахов-подвижников и возникла из стремления некоторых христиан сохранить совершенство жизни и горячность апостольскую. В этой высокой цели они и нашли оправдание своего звания. Монашеский путь соединения с Богом Владимир Николаевич Лосский определяет как классическую форму духовной жизни. Владимир Николаевич Лосский, годы жизни с 1903 по 1958, профессор богословия. Родился в Петербурге в семье известного русского философа Николая Ануфриевича Лоского, учился в Петербургском университете у Корсавина. Семья Лосских была выслана из России в 1922 году вместе с другими крупнейшими учеными и философами. Владимир Николаевич учился на философском факультете Чешского Карлова университета у византолога Кондакова. Затем окончил курс в Сорбоне, где получил ученую степень и должность преподавателя. Одновременно он принимал активное участие в деятельности трехсветительского подворья в Париже. Всегда занимая твердую позицию верности московской патриархии, он оставался активным защитником канонического единства Русской Православной Церкви. Высочайшая эрудиция, напряженная литургическая жизнь и глубокое проникновение в существо свято-отеческой традиции позволили Лосскому создать значительные богословские труды. Исследование творений святителя Григория Паламы привело его к идее паламитского синтеза. После осуждения Священным Синодом в 1935 году софиологической ереси протеерея Сергия Булгакова Лоски пишет книгу «Спор о Софии» 1936 год со строго аргументированной критикой лжеучения. Лоски участвовал во французском сопротивлении с 1940 года. В период борьбы с фашизмом продолжал ученую и преподавательскую деятельность. Тогда же издал свой основной труд «Очерк мистического богословия Восточной Церкви» 1944 год. В Сорбонне ученый читал курс лекций «Боговидение» 1945-1946 годы, а в Православном институте имени святого Дионисия в Париже курс догматического богословия. После резких антикатолических выступлений его вынудили уйти в 1948 году из коллегии журнала «Живой Бог». Около 20 лет работал он над так и незавершенной темой сравнительного изучения католической мистики и афонского исихазма. Постоянные выступления на конгрессах и конференциях, многочисленные статьи Лосского, каждая из которых представляет собой серьезную богословскую работу имели огромное влияние на западное общество, показывая, что православие не историческая форма восточного христианства, а не приходящая и кафолическая истина. Среди его трудов «Соблазны церковного сознания» к вопросу об исхождении святаго духа, «Догматическое богословие Всесвятая», богословие света в учении святого Григория Паламы. «Кафолическое сознание» и другие. Совместно с Успенским им написана книга «Смысл икон». Скончался Владимир Николаевич в Париже 7 февраля 1958 года в день памяти святителя Григория Богослова. А твари осуществится во всей своей полноте в будущем веке, после воскресения мертвых. Однако уже здесь, на земле, Это обоживающее соединение должно все более и более осуществляться, преобразовывая искаженную и тленную природу, предуготовляя ее к вечной жизни. Господь дал нам в Церкви все объективные условия, все средства для достижения этой цели. Нам же, со своей стороны, необходимо осуществить все посильно возможное ибо таинство богообщения и обожения осуществляется в синергии, в соработничестве человека с Богом. Мир в аскетическом значении есть совокупность человеческих страстей, как учит преподобный Саксирин, и духовная жизнь начинается с волевого отказа от этого мира. Мир обозначает здесь рассеянность души, ее блуждание вне самой себя, ее измену своей собственной природе. Ибо душа сама по себе бесстрастна, но, обращаясь ко внешнему миру, она подвергается воздействию страстей. Поэтому для христианина и монаха и мирянина отказ от мира есть вхождение души в самое себя, сосредоточенность, восстановление всего духовного существа, возвращающегося к общению с Богом. Это подвиг, и он требует постоянного усилия воли, направленной к Богу. И вот тут становится очевидны преимущества иноческого пути. «Монах, — говорит преподобный Иоанн Лествичник, — есть всегдашнее понуждение естества — и неослабное хранение чувств. Именно монашество знаменует собой высшую ступень такого состояния. Хотя православие отличается большим разнообразием форм духовной жизни, все же монашество остается наиболее классической. Целью на этом пути может быть одно только соединение с Богом при полном отречении от жизни мира всего. Белое духовенство и мирские общины могут заниматься социальными делами, посвящать себя любым видам внешней деятельности, но совсем иное дело монашествующий. Монах принимает постриг прежде всего для того, чтобы заниматься молитвой, внутренним деланием в монастыре или скиту. Между двумя крайними позициями монашеской жизни – общежительным монастырем и уединением отшельника – выстраивается целая лествица промежуточных этапов, ведущих от деяния к созерцанию. И тут надо учитывать одну важную особенность. Хотя человек, духовно совершенствуясь, возводится последовательно от деятельных усилий к благодатным дарованиям, Хотя деяние и созерцание — суть два различных периода духовного возраста, однако при этом оба пути, деятельный и созерцательный, друг от друга неотделимы. Один путь немыслим без другого, ибо и аскеза, и школа внутренней молитвы, взятые по отдельности как самостоятельный подвиг, уводят в крайности духовных заблуждений. Если монахи и занимаются иногда физическим трудом, то это главным образом в целях аскетических — сокрушать непослушливость природы и избегать праздности врага духовной жизни. Но чтобы достигнуть соединения с Богом в той мере, в какой оно осуществимо в земной жизни, необходимо постоянное усилие во внутреннем умно-сердечном трезвении, то есть непрестанное бодрствование, дабы целостность внутреннего человека, единение сердца и ума, говоря языком православной аскезы, противоборствовало всем козням врага, всем неразумным движениям падшей человеческой природы. Смысл христианского подвига в обожении, в спасении души для вечного соцарствования со Творцом. Ради этого человеческая природа должна изменяться, должна все более и более благодатно преображаться на пути своего освящения, которое есть освящение не только духовное, но и телесное, а потому и космическое. Такое преображение хотя бы вершилось в душе одного человека – не может не повлиять благотворно на состояние прочих душ, всегда ипостасно взаимосвязанных через единую человеческую природу. Вот отчего духовный подвиг живущего вдали от мира Киновита или Анахарета, даже если он и останется для всех невидимым, имеет значение для всего мира поэтому так всегда и почитались монастыри во всех странах православного мира. Монашество есть соль мира, оправдание самого существования мира сего, ибо главным образом через монашество достигается поставленная человеку цель – обожение, осуществляется вложенное в человека божественным дыханием призвание». Монашество, по слову святителя Игнатия Кавказского, есть дар Святаго Духа. Это совершеннейший образ жизни в Боге, необходимый для Церкви. Без него было бы утрачено не только спасение, но и самая вера. Очевидно, что для достижения заповеданной нам непрестанной молитвы необходимо перестроить свою жизнь таким образом, чтобы вся она стала единым непрерывным актом предстояния Богу, как бы постоянным совершением божественной литургии. Бесспорно, что этой святой цели наиболее соответствует монашеский образ жития. В самом деле, независимость от долго жить ради своей семьи дает монаху свободу идти на риск всей своей жизнью в подвиге поста, бдения, забвения своих физических нужд, питания, одежды, удобств. Ум монаха свободен неотрывно пребывать в памяти Божией. Ведь брак даже в своей лучшей форме носит опасность сужения человеческой личности ибо ум неизбежно низводится долу и бывает поглощен стихией земного бытия. Напротив, постоянная обращенность к Богу, отсутствие общения в низших планах нашего бытия, расширяет сердце монаха для восприятия космической жизни, которая не отнимается от него через физическую смерть. Персона его принимает характер христоподобной универсальности. Посему монашеское общежитие является самым благоприятным условием для расширения нашего сознания до тех пределов, которые поставлены перед нами как конечная цель – возродить в себе образ Божий и стяжать подобие Божие. Бытие, глава 1, стих 26, глава 5, стих 1. Именно в монашеском общежитии возможно в идеале достижение того единства, о котором молился Христос. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино. Евангелие от Анна глава 17, стих 21. В единстве по образу Святой Троицы каждый некоторым образом является центром всего. Все и все для Него, а Он всего Себя отдает для всех и каждого. Каждый, нося в своей ипостасной молитве всех членов общины, стремится достичь заповеданного — любить ближнего, как самого себя. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 19, то есть как свою жизнь. Тогда и созидается единство в Боге, возводящее в духовную сферу Царство Святой Троицы.